Глава 10. «Этот домовой совершенно обнаглел», — насупившись, заявил Миша. «Какой именно?» — рассмеялся я. «Тот, который пытался залезть в дом? Или тот, который огрел его сковородкой?» «Оба», — кивнул Миша. «Но один теперь надолго поселится у нас в камере. Я думаю, что пора изловить второго». «И как ты собираешься это делать?» — поинтересовался я. «Не забывай, что Домовой сейчас сидит себе в магическом пространстве и ни о чем не беспокоится». «Наверняка можно что-то придумать», — упрямо сказал Миша. «Я думаю, надо выманить Домового из магического пространства и последить за ним», — предложил я. «Отличная идея», — просиял Миша. «Тогда вызови сюда тех городовых, на которых он напал». Надеюсь, синяки у них еще не прошли? — Вряд ли, — усмехнулся Миша. — Наши целители работают хорошо, но не настолько же. — Вот и отлично, — улыбнулся я. — С синяками они будут меньше похожи на стражей порядка. Когда побитые городовые появились в Мишином кабинете, я удовлетворенно хмыкнул. Если переодеть их в обычную одежду... Ребята вполне сойдут за портовых грузчиков, которые накануне крепко подгуляли в каком-нибудь трактире. — Хотите отомстить той нечистой силе, которая на вас напала? — спросил я. — Еще как, ваше благородие! — заверили меня городовые. — Тогда слушайте задание. По команде вашего начальника, — тут я кивнул на Мишу, вы отправитесь к дому Померанцева и побуяните возле ограды. «Как побуянить, ваше благородие?» Непонимающе нахмурился один из городовых. Я пожал плечами. «Ну, как обычно буянят. Ссорьтесь, скандальте, кричите погромче. В общем, постарайтесь выманить эту нечистую силу из дома». Городовые нерешительно переглянулись. «Э, если она снова на нас набросится?» «Ну, вы же городовые?» Подбодрил я их. «Как-нибудь справитесь?» «Главное, за ограду не заходите, буяньте на улице». «Увольте, ваше сиятельство!» — взмолились стражи порядка. В «Прошлый раз мы не смогли с нечистым совладать, и теперь не управимся». «Если домовой снова их побьет, то начальство спросит с меня», — нахмурился Миша. «Вот-вот!» — закивали городовые. «Значит, боитесь идти вдвоем?» — спросил я городовых. «Опасаемся, ваше сиятельство!» Честно признались стражи порядка. «Тогда будем действовать большими силами», — решил я. «Миша, позови сюда двух любителей пива». Через минуту в кабинете стало тесно. Городовые нерешительно топтались посреди помещения, а мы с Мишей оценивающе смотрели на них. Наверное, так Александр Македонский оглядывал свои фаланги, прежде чем дать бой персам. «Все еще хотите пива?» С улыбкой поинтересовался я у городовых. Городовые недоверчиво переглянулись, но промолчали. Наверняка они ожидали от меня какого-то подвоха. — Конечно, хотите, — кивнул я. — И сегодня у вас будет возможность выпить пиво за казенный счет. Стражи порядка с радостным недоверием уставились на меня. — Не думайте, что я шучу, — объяснил я им. — Вот вам деньги. Я достал из кармана несколько монет и протянул городовым. Переоденьтесь в обычную неприметную одежду, возьмите пиво в лавке, а затем идите к дому Померанцева. Сядьте неподалеку от ограды, пейте пиво и шумите. В общем, ведите себя как самые настоящие городские забулдыги. Видели таких? Конечно, видели, ваше сиятельство! радостно закивали городовые. Каждый вечер их в кутузку таскаем! Ну вот. «Значит, образец для подражания у вас есть», — усмехнулся я. «Справитесь». «Четвером справимся, ваше сиятельство», — заверили меня городовые. Один из них пересчитал деньги и украдкой толкнул приятеля локтем в бок. «Здесь не только на пиво. Здесь еще и на рыбку хватит». «Отправляйтесь переодеваться и в лавку», — кивнул я. «Помните, без команды не начинать». «За ограду дома ни в коем случае не заходить. Если нечистая сила на вас набросится, дать отпор и постараться скрутить». Городовые удалились, громко топая сапогами, а я подмигнул Мише. «Доставай артефакты из сейфа». Плотно завернувшись в плащи скрытности и надев очки видения, мы с Мишей замерли в ожидании возле задней калитки дома Померанцева. «Городовые сейчас появятся», — шепнул мне Миша. «Отлично», — улыбнулся я. «Сейчас оценим актерские способности твоих подчиненных». «Актерские способности у них на высоте», — заверил меня Миша. «Особенно, когда со службы нужно отпроситься». Но еще раньше городовых из-за угла появился мальчишка-курьер с большой корзиной. «Я узнал курьера из продуктовой лавки». Мальчишка спокойно толкнул калитку дома Померанцева и направился прямиком к крыльцу. Там он достал из корзины картонную коробку, перевязанную красивой лентой, и поставил ее на ступеньки. Затем наклонился и что-то поднял. «Деньги!» — зашипел Миша. «Он берет деньги!» Спрятав деньги в карман, мальчишка спокойно удалился, а коробка осталась на крыльце. Мы с Мишей с интересом ждали, что будет дальше. Вот дверь дома открылась, и на пороге появился знакомый домовой. Он настороженно огляделся, но нас, к счастью, не заметил. Домовой схватил коробку и быстро исчез. «Похоже, нечистая сила заказала себе новый торт взамен истраченного на городовых», — рассмеялся я. «И тут как раз появились городовые». Переодевшись в обычную одежду, они ничем не напоминали стражей порядка. Просто компания молодых людей, которые развлекались в трактире, а теперь решили продолжить веселье на свежем воздухе. Городовые умело расположились возле ограды дома Померанцева. Один из них расстелил на траве газету, второй расставил на ней запотевшие пивные бутылки, а третий выложил связку сушеной рыбы. «Видно, твои подчиненные частенько устраивают такие пикники», — усмехнулся я. «Ты предупредил других полицейских, чтобы они пока не появлялись на Каштановом бульваре, а то задержат наших с тобой помощников за нарушение общественного порядка». «Предупредил», — кивнул Миша. Городовые блаженствовали на травке, потягивая холодное пиво и рассказывая анекдоты. До нас долетали голоса и взрывы смеха, но домовой не появлялся. «Что-то не работает наш план», — нетерпеливо нахмурился Миша. «Скажи своим ребятам, чтобы вели себя посмелее», — предложил я. Миша прикрыл глаза, посылая зов городовым. Услышав Мишин приказ, городовые зашушукались, затем один из них размахнулся и швырнул через ограду обглоданный рыбий хребет. Остальные веселыми криками поддержали своего смелого товарища. Второй тоже взмахнул рукой, и на лужайку дома Помиранцева шлепнулась пустая бутылка из-под пива. И домовой не выдержал. Я почувствовал выплеск магической энергии. В этом всплеске была отчаянная злость и решимость. — Он идет, — шепнул я Миша. Предупреди своих ребят. Дверь дома с треском распахнулась, и на крыльце появился озлобленный домовой. В руках он сжимал медную сковороду на длинной ручке. Сковорода блестела в лучах заходящего солнца. Домовой ринулся прямиком к ограде. Еще на бегу он угрожающе завыл, и городовые вскочили на ноги. Вчетвером они чувствовали себя увереннее и готовились дать отпор нечистой силе. Домовой подбежал к ограде и снова взвыл с таким воодушевлением и отчаянием, что в соседних домах захлопали ставни. Наверное, жители на всякий случай запирали окна и двери. Это был настоящий звериный вой. Так мог бы завывать вурдалак, который только что выбрался из своей могилки и ищет себе жертву. Но городовые не испугались. Обида и желание отомстить нечистой силе придавали им смелости. Один из городовых выкрикнул что-то оскорбительное — а второй швырнул бутылку прямо в то место, откуда доносился вой. Я видел, как бутылка пролетела сквозь домового. Угрожающий вой перешел в пронзительный визг, и домовой принялся колотить сковородой о прутье ограды. Грохот поднялся на весь каштановый бульвар. Домовой, будто загнанный зверь, бегал туда-сюда вдоль ограды и лупил своим орудием по чугунным прутьям. Но вылезти за ограду он не пытался. Городовые тоже не отступали. Они дразнили домового, как мальчишки дразнят тигра в зоопарке. Я хлопнул Мишу по плечу. Нам пора. Самый удобный момент. Мы проскочили в заднюю калитку дома Померанцевых. Когда я бежал по дорожке, то поймал себя на том, что инстинктивно пригибаюсь, стараясь стать невидимым для домового. Мы вбежали на крыльцо... и юркнули в открытую дверь. Через окно гостиной я видел, что домовой по-прежнему беснуется возле ограды. Звон сковороды по чугунным прутьям оглушал даже в доме. «Что дальше?» — спросил меня Миша. «Магическое пространство находится на втором этаже возле часов. Думаю, нам лучше всего спрятаться в спальне». Мы поднялись на второй этаж и затаились в одной из спален. Я оставил дверь приоткрытой, и приник щелки, надеясь, что домовой не заметит это нарушение порядка. Нужно же мне было наблюдать за его действиями. Сунув руку в карман, я нащупал фигурку инженера Изюмова. Сева превратил ее в артефакт, при помощи которого я мог замедлять или ускорять время. Совсем ненадолго и только в непосредственной близости от себя. Но это было наше самое мощное оружие против домового. С улицы по-прежнему доносились крики, вой и грохот. «Отпускай своих подчиненных», — сказал я Мише. Городовые к этому моменту уже вошли в раж, и Мише не сразу удалось их успокоить, но вот крики стихли. Видимо, стражи порядка отступили. А через минуту в особняк вернулся домовой. Мы слышали, как он чем-то звякнул на кухне. Наверняка повесил сковороду на место. Затем домовой взмыл по лестнице на второй этаж. Двигался он быстро и легко. Ни одна ступенька не скрипнула под его ногами. Я видел, как сухие губы домового злобно кривятся. Желтые глаза магического существа сверкали в полумраке дома. Видимо, он все еще переживал стычку с городовыми. Домовой замер возле больших напольных часов. Я догадался, что это самый подходящий момент, и сжал в кармане фигурку, магическую фигурку. Время замедлилось, и я услышал, как домовой отчетливо произнес. «Волшебный мир, впусти!» Почти сразу фигура домового стала размытой и прозрачной. Я отпустил фигурку, и домовой мгновенно исчез. Он миновал границу магического пространства. «Ну что, идем за ним?» — спросил Миша. Или попробуем выманить его оттуда обратно в дом?» «Идем», — кивнул я. «Нам все равно придется столкнуться с домовым в магическом пространстве. Постарайся держаться поближе ко мне». «А если я не смогу пройти через границу?» — спросил Миша. Но я только отмахнулся. «Сможешь. Куда ты денешься?» Выйдя из спальни, я остановился напротив напольных часов. Тяжелый бронзовый маятник мерно раскачивался из стороны в сторону, а минутная стрелка именно в этот момент перескочила с цифры 5 на цифру шесть. Я сделал шаг вперед и ощутил кожей прикосновение невидимой магической преграды. Как и в прошлый раз, преграда была упругой и неуловимой. Она ускользала, не давая возможности и не позволяя пройти сквозь нее. «Волшебный мир, впусти!» Громко и отчетливо произнес я. И тут же услышал, как магическая преграда лопнула с тонким стеклянным звоном. Рядом с часами в стене неизвестно откуда появилась дверь. Она была сделана из темного дерева и выглядела такой же старой, как и весь дом. Я заметил на двери искусно вырезанный магический символ. Взявшись за ручку, я потянул дверь на себя. И она открылась с легким скрипом. Мы с Мишей оказались в просторном помещении с покатым потолком. Прямо в потолке были устроены наклонные окна, и сквозь них в помещение падал солнечный свет. С первого взгляда было понятно, что это мастерская скульптора. Мне сразу бросились в глаза гипсовые маски, развешенные по стенам. Масок здесь было много, и все они изображали одно и то же мужское лицо. Одни маски выражали гнев, другие — боль, третьи — страх и отчаяние. От этих масок тянуло жутким магическим холодом, и я почувствовал, как по моей спине бегут мурашки. «Дрянь какая!» — сказал Миша, имея в виду маски. «Что это за гадость?» «Неизвестные работы скульптора Померанцева», — усмехнулся я. «Те, которые он никому не показывал». Краем глаза я уловил какое-то движение, повернулся туда и увидел домового. Домовой стоял спиной к нам у дальней стены. Наклонившись над деревянным столом, он резал торт. Видимо, домовой тоже почувствовал наше появление. Он обернулся к нам, в его руке блеснул нож, и я тут же активировал артефакт времени. Время немедленно превратилось в вязкий кисель. Я буквально кожей почувствовал, как невыносимо медленно текли бесконечные секунды. Домовой попытался добраться до нас, но увяз в этих секундах, как муха вязнет в липком варенье. Движения домового стали медленными. Он почти не двигался. — Миша, забери у него нож, — попросил я. На нас с Мишей замедление времени не действовало. Сева Пожарский предусмотрительно встроил в плащи скрытности защитное магическое плетение. Миша шагнул к домовому и без труда отобрал у него нож. Затем ловким движением защелкнул на худых запястьях магического существа специальные кандалы. Невежливо взяв домового за шкирку, он толкнул его в старое кресло, которое стояло возле окна. Кресло протестующе скрипнуло. он больше не опасен», — сказал Миша, вертя в руках нож. К сточенному от времени лезвию прилипли крошки бисквита. Я отпустил в кармане фигурку инженера Изюмова, и время снова потекло, как обычно. «Где вы?» — над треснутым голосом спросил домовой. Он недоуменно вертел головой. «Я сообразил, что домовой по-прежнему нас не видит, хоть и ощущает наше присутствие». Я сбросил капюшон плаща, чтобы домовой мог меня увидеть. И Миша сделал то же самое. Домовой уставился на нас так, словно увидел привидение. «Кто вы?» — спросил он. «Что вам здесь нужно?» «Мое имя Алексей Васильевич Воронцов», — улыбнулся я. «И еще меня называют тайновицем. А это господин полицейский следователь Михаил Кожемяка». С этими словами я снял очки видения и довольно кивнул. Теперь домовой был виден и без очков. Магические кандалы здорово ограничили его способности. «Зачем вы надели на меня эти штуки?» — спросил домовой. «За что?» Он поднял худые руки и потряс кандалами. Кандалы тоскливо зазвенели. «Это для безопасности», — объяснил я. Нам нужно с вами поговорить, и мы хотим быть уверены, что разговор пройдет без неожиданностей». «Как бы не так», — неожиданно вмешался Миша. «Вообще-то этот домовой совершил преступление, и не одно. Он напал на городовых, а сегодня чуть не убил человека». «Я защищал свой дом», — прорычал домовой. «А они лезли сюда без приглашения». «Дом принадлежит вам?» — вежливо спросил я. «И у вас есть документы?» Домовой опустил голову и сгорбился в кресле. «Нет», — признал он, — «но я всегда жил здесь». Он покачал головой. «Прав был Арсений Глебович. Он всегда говорил, что люди злые. Опасался, что однажды они придут сюда и выгонят нас. Говорил мне, чтобы я был осторожным. И он не ошибся». «Вот вы и пришли». «Как вас зовут?» Вежливо спросил я. Семён, Глядя в пол, пробубнил домовой. Затем он резко вскинул голову. «Что вы сделали со временем? Почему я не смог двинуться?» Я пожал плечами. «Немного магии, вот и все. Драка с вами не входила в наши планы. Мы хотели просто поговорить». «А эти оболтусы за оградой?» Домовой кивнул в сторону окна. «Они тоже с вами?» «Нам нужно было как-то выманить вас из дома», — улыбнулся я. «Понятно», — мрачно кивнул Домовой. «Все предусмотрели, да? И магию использовали только бы выжать меня из дома. Ну что ж, ваша взяла. Я всегда знал, что рано или поздно это случится. Уже и узелок с вещами приготовил». Он тоскливо посмотрел на нас с Мишей. «Ну так что, выгоните или сразу убьете, чтобы не мучился?» Миша растерянно посмотрел на меня. «Это какой-то странный домовой», — сказал он. «Почему он считает, что мы хотим его убить?» «Мне кажется, у него была трудная и безрадостная жизнь», — улыбнулся я и повернулся к домовому, который по-прежнему сидел в кресле. Уважаемый Семен, «Давайте просто поговорим. Мы с другом не собираемся причинять вам вреда. По документам этот дом принадлежал скульптору Померанцеву. Ведь так?» «Ну, так», — неохотно кивнул домовой. «Но скульптор Померанцев умер», — продолжил я, «и теперь дом принадлежит его наследникам». «Да какие они наследники?» — буркнул Семен. «За десять лет ни разу старика не навестили». «Вот как!» — удивился я. «А померанцевы говорили, что они пытались наладить отношения со своим дядей, и он сам их прогнал». «Конечно, прогнал!» — весьма непоследовательно возразил домовой. «От людей ничего хорошего ждать нельзя. Арсений Глебович всегда так говорил». «И тем не менее он составил завещание», — возразил я. И по этому завещанию теперь владельцем дома является племянник Арсения Глебовича. Ведь так было дело? — Не знаю, — поморщился домовой. — Я никогда Арсения Глебовича не спрашивал. Может, и решил он напоследок порадовать своих родственников. Все-таки родная кровь. — Ну вот, видите, — кивнул я. А теперь помиранцевы хотят продать этот дом, а мой друг собирается его купить. Вот и все. Это совершенно законная сделка. Вы согласны с этим? Может, и законная, — неохотно буркнул домовой. Только мне от этого не легче. Останусь на старости лет без крыши над головой. Он снова тряхнул кандалами. Отпустите меня. Я уже понял, что не смогу с вами справиться. Вещи свои соберу и уйду. Так может, вам и не нужно никуда уходить? усмехнулся я. «Вы ведь живете в этой мастерской?» «Ну да», — кивнул Семен. «А мастерская скрыта магическим пространством. Я думаю, что вы можете договориться с Михаилом и остаться в доме». «Саша, я как-то не уверен, что хочу жить в одном доме с этим существом», сказал Миша, показывая на домового. «Не хочется, чтобы однажды ночью он огрел меня сковородкой. И что я Насте скажу?» — Я тоже не хочу жить в одном доме с чужими людьми, — мрачно сказал домовой. — Давайте обсудим это позже, — предложил я. — А пока расскажите нам про скульптора Померанцева. Почему он забросил свою работу и поселился здесь? — Не стану я вам ничего рассказывать, — ответил домовой. — С какой такой стати? — Не забывайте, что вы обвиняетесь в нескольких нападениях, — напомнил я. в том числе и на полицейских. «Конечно, вы магическое существо, но в Петропавловской крепости существуют магические камеры, и они вполне способны вас удержать. Хотите переехать в камеру?» «Не хочу», — подумав, ответил домовой. «Тогда рассказывайте. А господин Кожемяка уговорит городовых не подавать на вас жалобу». «Ладно», — недовольно кивнул домовой. «Спрашивайте». mm <phone rings>